Глава 7 Как находить время друг для друга. Островки счастья. Однажды ко мне на прием пришла семейная пара, мужчина и женщина. Они состояли в браке уже 27 лет, а знакомы были еще дольше. Их взрослый сын женился и переехал в другой город. Некоторое время назад женщина увлеклась такими практиками, как астрология и нумерология, и полностью погрузилась в эту тему. Она постоянно училась, но консультировала только знакомых и ничего не зарабатывала. Ее муж, человек невероятно общительный, обожающий бывать в компаниях, проводить время с друзьями и путешествовать, умел прекрасно спланировать и организовывать любую совместную поездку. Но ну с появлением нового увлечения жены ситуация стала меняться. Ее больше не радовали шумные компании, которые так нравились мужу, и она начала избегать их под разными предлогами, предпочитая тишину и время, проведенное в уединении на природе. В отношениях супругов стали появляться недомолвки, раздражения, взаимные обиды, а ведь раньше они прекрасно понимали друг друга. На консультации мы выяснили, что их пара по сути никогда не сталкивалась с семейными кризисами. Познакомившись в университете, они сразу понравились друг другу, и их отношения складывались удивительно гармонично. Такие периоды, как рождение ребенка, переход мужа на новую работу, сепарация сына прошли для них на удивление гладко. Обычно у каждой пары в те или иные периоды случаются кризисы, и чаще они связаны с резкими переменами в жизни, такими как рождение детей, строительство дома, переезд в другую страну и так далее. Но эта пара проходила все повороты судьбы удивительно мягко. Наверное, поэтому, столкнувшись с кризисом впервые в своей жизни, они растерялись. С одной стороны, им была понятна ценность их союза, с другой, отношения разваливались на глазах, и они не понимали, что с этим делать. Для начала мы закрепили тот факт, что они удивительная пара. Все семьи проходят через кризисы, но они настолько долго не встречались с данным явлением, что могли бы стать исключением из правил. Их кризис случился в весьма зрелом возрасте, и это произошло так поздно, потому что они очень хорошо подходят друг другу. Поэтому вместо того, чтобы заниматься поиском ошибок, я предложил им метод, который должен был быстро привести их к положительным изменениям. И начали мы со специальной медитации. Медитация. Островки счастья. Наверное, вы знаете, что в некоторых странах существуют искусственные острова, созданные прямо в океане. Это удивительно. Взять и решить, что посреди волн появится земля. Остров, который будет приносить людям пользу и радость. И вы тоже можете искать, находить и придумывать какие места превратятся для вашей пары в островки счастья. И я не знаю, где именно для вашей пары есть подходящее время и обстоятельства, которые подходят для создания таких островков. Но я знаю, что это будет такое время и место, где вы сможете побыть вдвоем, не занимаясь делами, как если бы вы оказались на сказочном острове, а все ваши заботы и хлопоты остались где-то далеко-далеко, ведь тогда можно действительно узнать, кто как себя чувствует, о чем думает и о чем мечтает. Иногда нам необходимо оказаться на метафорическом сказочном острове, чтобы вместе помечтать о будущих путешествиях, о том, чем вам захочется заниматься вдвоем, Ведь так приятно вместе придумывать идеи для своей будущей жизни. Это здорово. Позволь себе Мечтать вместе. И прекрасно, что на таком метафорическом острове можно замедлиться и позволить стать себе менее серьезными и менее эффективными, зато более расслабленными. И подшучивать друг на другом. Вы можете легко набрасывать разные идеи, не заботьтесь о том, насколько они реалистичны, или нереалистичны, потому что именно так работают принципы творчества. Когда мы разрешаем себе быть менее прагматичными и начинаем мыслить свободно и нестандартно, что для этого нужно? Просто понять, где именно для вашей пары есть подходящее время для островков счастья. Просто придумать, Какие обстоятельства подходят для этой цели лучше всего? И мне очень интересно, как же будут выглядеть ваши островки счастья. Будет ли это совместная прогулка в парке? Или поездка на машине не по делам, а просто так? Или что-то еще? Пусть это станет вашим домашним заданием, чтобы вы вместе придумывали и пробовали разные ситуации и занятия, чтобы на практике понять, что, где и когда превратится для вас в островок счастья. Условие одно: это должно быть что-то очень подходящее для вас обоих И тогда ваши отношения обязательно будут улучшаться. Супруги рассчитались за консультацию и отправились домой в приподнятом настроении. На следующей встрече через три недели выяснилось, что из всех перепробованных вариантов особенно их впечатлили два. Первый – это мини-пикник, который они устраивали вечером в скверике рядом с домом. С собой они взяли складные кресла, столик, пледы, сыр и бутылку вина. Островок оказался очень романтичным. Было так уютно сидеть вечером в скверике, смотреть сквозь ветви деревьев на горящие окна многоэтажек и мечтать о будущем, представляя, какие еще островки счастья они создадут для себя. Жене такой вариант очень понравился. Он кардинально отличался от того, что было у ее родителей, которые всю жизнь строили дачу, мечтая, что когда-нибудь они переделают все дела и, уютно устроившись на террасе, будут вечерами пить чай и разговаривать. Однако каждая поездка на дачу превращалась в бесконечные трудовые подвиги, после которых времени спокойно посидеть на террасе уже не было. Вторым вариантом островка, к их удивлению, оказался настольный теннис. Рядом с их подъездом поставили теннисные столы, и им неожиданно понравилось выходить во двор, натягивать сетку и играть, хотя раньше они не занимались этим видом спорта. Получалось весьма забавно, а главное, это помогало им быстро отключиться от круговерти привычных дел и впасть в какое-то детское настроение легкости и беззаботности. Муж шутил, что все дело в теннисных мячиках. Они настолько быстрые и легкие, что забываешь и об ответственной должности, и о заботах. Если вы, друзья, захотите со своим любимым человеком воспользоваться техникой «Островки счастья», я бы хотел обратить ваше внимание на следующие моменты. Во-первых, если вашему близкому человеку совершенно не интересна всякая психология, ни в коем случае не старайтесь переубедить его. Просто предложите идею создания островков. Как тебе такая мысль? Сейчас у взрослых людей столько забот, что они съедают все свободное время. Если специально не решить, когда и как с удовольствием провести время друг с другом, то такие моменты никогда не возникнут. Может быть, нам стоит подумать над подходящими для себя вариантами? Сказав так, вы просто поделились с близким человеком своей идеей. Вы не стали на него давить и не заставляли полюбить психологию. Такое обращение на уровне подсознания воспринимается как комфортное и уважительное. На мой взгляд, в современном мире создание таких островков всем нам просто необходимо. Ведь помимо рабочих задач и домашних дел еще существует огромное количество развлечений, сериалы, компьютерные игры, социальные сети и так далее. В результате можно даже не заметить, как каждый оказывается в своем пузыре без живого общения. Поэтому, чтобы наши отношения складывались счастливо, необходимо осознанно прилагать усилия по созданию островков счастья. Есть много разных способов придумывать идеи для них. Я знаю пары, которые обмениваются ими в общем чате. Знаю семьи, где супруги обсуждают по телефону возможные варианты, пока едут с работы домой. Есть пары, которые утром в воскресенье идут в свое любимое кафе, чтобы там вместе помечтать о будущем. Главное – найти способы, которые подойдут именно вам. А теперь давайте рассмотрим, что происходит на уровне подсознания, когда вы вместе с любимым человеком начинаете фантазировать о будущем, которое вас обоих радует и вдохновляет. Заметьте, что такое совместное фантазирование – это уже приятное переживание для вас обоих. Еще нет четких планов, обязательств, ответственности. Вы просто мечтаете. Но этот процесс сам по себе создает между вами теплую душевную атмосферу, и ваше подсознание уже будет воспринимать подобную беседу как островок счастья. Если вы начнете уделять время такому общению, то с каждым разом оно будет проходить все легче, радостнее и естественнее. Ваш мозг примется выстраивать новые нейронные связи, усиливая ощущение сыгранности. А сама идея островков счастья будет все больше разрастаться, словно раскидистое дерево. С каждой беседой станут появляться все новые веточки идей. Вы начнете замечать, что какие-то идеи особенно хороши для будней, а какие-то идеально подходят для выходных. Будут рождаться предложения о том, чем заняться в отпуске и что вас порадует в разные времена года. Главное, позвольте этой мысли войти в вашу жизнь, и со временем она принесет прекрасные плоды радости и близости. С таким подходом ваша жизнь всегда будет наполнена творчеством, которое раскрасит ваши отношения новыми красками, эмоциями и душевным теплом.